Глава вторая. Какая жалость. Цейсинь была явно недовольна. Цяньсеньмэй, всего лишь небольшая школа под покровительством Дзянсюэ, и она намного уступала ее собственной. Находясь под чужой крышей, не смотри на лицо монаха, смотри на лицо Будды. Она, возможно, осмелилась бы пренебречь Цяньсеньмэй но нестоящее за ней Дзяньсюэ. Человек под крышей, когда приходится уступать другим с точки зрения власти и возможностей, нет другого выбора, кроме как склонить голову и сдаться. Не смотри на лицо монаха, смотри на лицо Будды. Китайское выражение, описывающее терпимость к кому-то или чему-то. Пока Хэ Сиюнь размышляла, Чанмин сделал шаг вперед. Ученик Цы Сяньмэнь, возглавлявший группу, окинул их внимательным взглядом. Эти двое не походили ни на обычных деревенских жителей ни на простых путников и хотя они выглядели измученными и грязными меч хайсюнь явно говорила о ее статусе имя этого покорного слуги линь хань могу ли я узнать имена этих двух даою и у какого мастера они обучались это место под защитой цисяньмэйнь если у вас найдется время приглашаю подняться на гору и выпить чашку горячего чая Отношение было сдержанным, но уже не таким холодным. Хэ Си Юнь сложила руки в поклоне и нарочито повернулась так, чтобы показать ножны. Собеседник должен был заметить клеймо школы и убедиться, что она не лжет. «Благодарю вас, Дао Ю. Меня зовут Хэ Си Юнь. Я с горы Цинбэй. Мы просто проходили мимо, не хотели вас беспокоить». В Китае вежливый поклон осуществляется со сложенными груди руками. У мужчин левая кисть охватывает правый кулак, у женщин правая кисть охватывает левый. У секты Дзянь-Сюэ хватало врагов, но Цинбэй в их число не входило. Леньхань расслабился и, кивнув, объяснил. «Сегодня мы прибыли в Циншуй, чтобы отобрать учеников. Возможно, встретили вас не слишком приветливо. Надеюсь, Хэ Дао Ю простит нас. Если хотите, можете пройти внутрь и отдохнуть. Я присоединюсь, как только закончу дела. Хэ Си вежливо отказалась. «У меня есть срочные дела. Мне нужно вернуться в школу и доложить обо всем. Прошу извинить, что не могу задержаться. Но в другой раз я обязательно навещу вас». Следы печали по погибшим соученикам еще не исчезли с ее лица. И Линь Хань без труда понял, что она не врет. «В таком случае...» «Благородная школа набирает учеников. Как думаете, подойду ли я?» Вдруг заговорил Чан Мин. Линьхань опешил. Хэси Юнь поспешила пояснить. «Это Чан Мин, Даусюн, которого я встретила в пути. Он спас мне жизнь, и в знак благодарности я хотела пригласить его на гору Цэнбэй». Чан Мин добавил. «Я получил серьезные ранения. Мои силы полностью исчезли, а голова постоянно кружится. Думаю, не смогу проделать долгий путь. Может, у вас найдется место для разнорабочего во внешней школе?» Линь Хань скользнул взглядом по группе семи-восьмилетних детей, ожидавших отбора. А затем снова посмотрел на Чан Мина. На его лице отчетливо читалось. Ци принимает молодых учеников и не является приютом для престарелых. К тому же происхождение этого человека неизвестно. Кто знает, вдруг он шпион. Разве можно вот так просто взять и принять его? «Линь даою мы зря тратим твое время. У тебя, наверное, полно дел». Хэ Си потянула за краешек одежь чанмина оттаскивая его в сторону. да Сюн, за Ци стоит Дзянь Сюэ. В них нет ничего особенного, а вот хлопот довольно много. Почему бы тебе не вернуться со мной на Ценбэй? Прекрасные горы и чистая вода помогут тебе восстановить силы. Чан Мин покачал головой. Боюсь, я не выдержу такого путешествия. Даже если меня не примут во внешнюю школу, я найду место у подножия горы и останусь здесь. Хэси Юнь на мгновение замешкалась. «Тогда я...» «Когда оправлюсь, обязательно навещу тебя на Цинбэе». чанмин улыбнулся, пытаясь ее успокоить. Она вспомнила погибших соучеников и не нашла слов, чтобы уговорить его пойти с ней. Они встретились словно ряски на воде, но уже не были такими беспомощными в отчаянном положении путниками, как при первой их встрече. Возможно, за эти несколько дней его память постепенно начала возвращаться а вместе с ней исчезла и его морщинка между бровей. Весь его облик стал яснее и возвышеннее, такой же яркий, словно луна. А это улыбка. Совершенствующимся не стоит обольщаться внешностью. Самое незаслуживающее доверие вещь в мире — кожа и плоть. Но кто, не будучи бессмертным или Буддой, может отбросить все мирское и сохранить свой разум непоколебимым перед страстями? Хэй Юнь, казалось, что-то поняла, поспешно отвела взгляд и улыбнулась. «Хорошо, раз уж ты решил, я попробую убедить Линь даою Ю. Гора Цинбэй не входит в число крупных школ, но имеет свою репутацию. Как только доложу учителю о случившемся, обязательно вернусь». Подойдя к Линь Ханю, она достала из рукава нефритовую заколку и протянула ему. «Линь даою Ю, Чан Мин серьезно ранен, ему не выдержать долгой дороги». «Позвольте ему остаться у вас на время, а потом я вернусь за ним». «Это...» Взгляд Линьхая упал на заколку. Хэ Си Юнь улыбнулась. «Ее сделал мой Шишу Лин Фэй, известный мастер оружия. Это не какое-то легендарное оружие, но для самообороны подходит. Вы можете подарить его своей возлюбленной или преподнести старейшинам женского пола. Примите в качестве небольшого дара от меня». «Шишу, дядя». Линьхань действительно не мог отвести от нее взгляд. Честно говоря, Цы трудно было назвать богатой школой, а у основных учеников, вроде него, ресурсов было еще меньше. На этот раз ему удалось получить задание по отбору новых учеников, и он надеялся, что это окажется прибыльным делом. Но деревни, куда его направили, были бедны. Их жители не могли позволить себе достойные подношения. Леньхань не раз намекал, что благодарность может повысить шансы ребёнка на поступление. Но, похоже, эти глупые деревенские дети так ничего и не поняли. Зато Хэси Юнь стала первой, кто преподнёс ему подарок с тех пор, как он спустился с горы. Леньхань замешкался и вежливо отказался. «Боюсь, это немного противоречит правилам». Хэси Юнь с улыбкой заметила. «С его возрастом начинать с нуля смысла нет». Но если у вас есть неквалифицированная работа, он мог бы помогать, не занимая чьё-то место среди учеников. Леньхань облегчённо вздохнул. На кухне внешней школы как раз не хватает помощника-повара. Он повернулся к Чанмину. — Ты умеешь готовить? — Немного. — Что именно? Чанмин задумался на мгновение. — А омлет с туной считается? — Туна китайская. Вид листопадных деревьев семейство Малиевы. Для приготовления пищи используются молодые листья. Уголки рта Лень Ханя дернулись. «Ну да, ты точно не придумал это на ходу. Просто уловил запах яичницы с туной, доносящейся из дома позади», — подумал он. Чан Мин же с полной серьезностью добавил. «Я довольно смышленный, так что могу быстро научиться». Для работы на кухне не требовалось особых навыков. И даже не имело значения, хороша ли еда ведь все равно ел не Линьхань. А наставники и ученики внутренней школы еще реже приходили во внешнюю, чтобы поесть. Линьхань коснулся заколки в рукаве и утвердительно кивнул. Однако Хэси Юнь чувствовала некоторое беспокойство. Прощаясь, она раз за разом повторяла свой наказ. «Хотя я не слышала ничего дурного от Сэсянь за ними стоит секта Дзян Так что, Дау сюн, лучше будь осторожнее и не нарывайся на неприятности». Чанмин усмехнулся. Спасибо за заколку. Позже я найду для тебя что-нибудь получше. Хэ Си Юнь восприняла это как простую вежливость, но теперь их связывало это обещание, и она осталась довольна. Попрощавшись с Хэ Си Юнь, страдающий потерей памяти Чанмин официально стал помощником на кухне внешней школы Цысяньмэнь. Три месяца пролетели незаметно. Для Цысяньмэнь его появление не имело никакого значения. Помимо отбора новых учеников, у школы на повестке дня стояло важное событие – свадьба дочери семьи Сяо и Люси Юя, любимого ученика главы школы. Семья Сяо славилась поколениями чиновников. Среди ее представителей особенно выделялся Сяо Цанфен. Сам он еще не женился, но его племянница уже достигла брачного возраста. Поток женихов казался нескончаемым, но в итоге выбор пал на Цисяньмэнь. Причина крылась не только в том, что Люси Юй, как самый ценный прямой ученик главы школы, с большой вероятностью займет высокий пост в будущем, но и в том, что он был наделен удивительно высоким уровнем таланта, который, как говорят, редко найдешь и за сто лет. И не только в том, что в столь юном возрасте он смог овладеть семиструнным гуцинем Цейсин, тайным артефактом школы, но и в том, что он совершил прорыв в совершенствовании. Его духовная сила резко возросла, являя миру дракона и феникса. Совместное появление этих существ считалось благим знамением. Если ничего не случится, Люси Ю, вероятно, приведет Ци Сяньмэнь к процветанию, баловень судьбы. Пусть он и был учеником небольшой школы, но все же считался идеальной парой для дочери семьи Сяо. С приближением свадьбы старшего ученика главы школы, а также с десятками новых учеников, вошедших в горные ворота, чтобы поклониться учителю. Радостное оживление в школе только росло. Цэсяньмэнь наполнялась огнями, готовясь к празднику. Но для повара Хэ, главы внешней кухни, все это не шло ни в какое сравнение с тем, что у него, наконец, появился помощник. Школы определенного масштаба делились на внутренние и внешние. Внешняя, по сути, состояла из кандидатов, чьи способности оставляли желать лучшего. Занятия посещали десятки, а то и сотни людей, что не шло ни в какое сравнение с тем, чтобы иметь собственного наставника. Проще говоря, отцу все равно, и мать не любит. Идиома, означающая лишний, забытый, ненужный. Повар Хэ слыл человеком с тяжелым нравом. Так думали все внешние ученики. Но что поделать? Кто-то из его родственников занимал положение во внутренней школе. И даже если у него скверный характер, он все еще оставался главным поваром. Чтобы не думали внешние ученики, они должны были быть вежливы с ним. Кто бы мог подумать, что даже Варчун может быть таким приветливым. Он оживленно болтал с управляющим внутренней школы. — Ты не представляешь! С тех пор, как появился Чан Мин, я избавился от кучи лишних хлопот. Он беспрекословно рубит дрова и собирает бобы. И делает это быстро, не болтая попусту. Гораздо лучше, чем те хитрые лентяи, что были до него. Думаю, если он будет старательным и терпеливым, я возьму его в ученики и воспитаю себе преемника. Управляющий рассмеялся. Удивительно слышать, что ты кого-то так хвалишь. Неужели этот человек действительно так хорош? Еще бы! Ой, стоило только вспомнить, вот и он. «Чан Мин, давай-ка сюда!» Чан Мин отложил дрова и подошел. повархе представил их. «Это управляющий Джан. Он отвечает за торжества и церемонии во внутренней школе. Свадьба Лю Шишу — его заслуга!» Лю Сяо был молод, но как первый ученик главы школы имел старшинство. Поэтому не было ничего удивительного в том, что повархе называл его дядей. Управляющий Джан смерил чанмина взглядом. В отличие от тех юных учеников, которые начали обучение в возрасте 10 лет, этому человеку должно быть не меньше 20-30 лет. Выглядит он разумным и надежным, но, честно говоря, слишком уж красив. Даже красивее, чем Люси Юй, известный как благородный нефрит. Китайские философы приписывали нефриту пять основных достоинств, отвечающих шести человеческим добродетелям. Его мягкий блеск олицетворяет милосердие. Его твердость – умеренность справедливости, полупрозрачность – символ честности, чистота – воплощение мудрости, и его изменяемость олицетворяет мужество. «Разве такой внешний вид не заставил бы учениц внешней школы бороться за его внимание?» Нелепая мысль промелькнула в голове управляющего, заставив его улыбнуться. «Разве ты не хочешь заниматься совершенствованием? Неужели желаешь остаться на кухне вместе с поваром х «Я не очень здоров и не подхожу для совершенствования. Повар Хэ готов взять меня к себе. Думаю, будет неплохо помогать ему на кухне». Управляющий немного разбирался в медицине. Он взял запястье Чанмина и проверил пульс. Действительно, все было так, как тот сказал. «Очень жаль», — тяжело вздохнул управляющий Джан. Вот если бы у него была возможность совершенствоваться, с его-то талантами он мог бы стать еще одним драгоценным нефритом. Но чанмин казалось, вовсе не беспокоился об этом. Он лишь обернулся к повару Хэ и сказал, «Пойду нарублю дров». Теперь, когда на кухне появился помощник, повар мог сосредоточиться на своих блюдах. Даже характер у него смягчился. Услышав слова Чан Мина, он улыбнулся. «Давай, давай!» Чан Мин вежливо поклонился и ушел. За его спиной доносился разговор двух мужчин. «Как думаешь, люшишу Шишу справится?» «Если да, это будет первый случай в истории, когда кто-то достиг восьмого уровня техники рассеивания Зари в двадцать пять лет!» «Даже если бы и смог, то был бы вторым!» «Не может быть! Кто-то уже овладел этой техникой? Кто-то из старших нашей школы?» «Нет, это Дзюн Тот самый, который когда-то объединился с демоническими сектами. Дзюнфан? Тот самый Дзюнфан, который сначала вступил в даотскую школу, затем в буддийскую, а потом предал ее ради демонической секты? А в итоге даже конфуцианцы отвернулись от него? Верно, именно он. Но какое отношение это имеет к нашей школе? Рассеивание зари – это секретная техника ци сяньмэнь. Неужели наш глава сам передал ее ему? Передал это громко сказано. Скорее, он просто украл ее. Забрал без спроса, держал у себя три дня и три ночи, а потом вернул. И при этом заявил, что в технике есть непреодолимый изъян. Никто не сможет довести ее до девятого уровня. Бывший глава школы Сун был в ярости. Это явно не та информация, о которой стоило распространяться. Я подозреваю, что скорая смерть главы Суна — результат его нежелания признать недостатки техники. В попытке прорваться на девятый уровень рассеивания зари, он потерпел неудачу и погиб. Я слышал, что его смерть была ужасной. Ученики, что пришли собрать останки, были серьезно напуганы. «Эй! Ладно, ладно, хватит!» «Такой знаменательный день!» «Кстати, вы видели невесту люшишу «Один раз. Мельком. Голоса постепенно удалялись. Чан Мин обогнул кухню, взял бамбуковую корзинку и спустился по тропе. Он собирался выкопать немного бамбуковых побегов в роще, расположенной на полпути в гору. Повар Хэ уже решил, что вечером он приготовит побеги бамбука с жареной свининой. Еда с кухни внешней школы в основном предназначалась для ее учеников. Небольшая же часть пищи оставалась на кухне для самих работников. Но насколько на самом деле эта небольшая часть будет большой, решает повар Хэ. Именно поэтому он был тем человеком, которого ученики внешней школы не могли позволить себе оскорбить. На полпути сила, с которой он опирался на бамбуковую трость о землю, резко возросла. Чан Мин слегка наклонился и ахнул. Руки и ноги тут же онемели, словно их сковал тысячелетний лед. В ту же секунду горячая кровь стремительно прилила к сердцу, будто накрывая с головой огромной волной. Боль была внезапной, но не неожиданной. С тех пор, как он вышел из желтых источников, у него то и дело случались приступы. Хотя воспоминания были частично утрачены, он все еще помнил свой опыт совершенствования и каждую ночь направлял духовную силу на регуляцию ци и дыхания. За несколько месяцев стали появляться результаты. Приступы длились дольше, но разрушенная духовная основа медленно восстанавливалась. Однако каждое такое обострение приносило невыносимую боль. Оставалось лишь стоять и терпеть, дожидаясь, пока она утихнет. Из бамбуковой рощи справа донесся шум. Чан Мин не был из тех, кто с легкостью вмешивается в чужие дела. Да и в его нынешнем состоянии это было бы неразумно. Одного из присутствующих в роще толкнули, и он, пошатываясь, упал прямо перед ним чан мин поднял взгляд упавший тоже посмотрел на него двое уставились друг на друга трудно скрыть потрясение отразившееся на их лицах сердце чанмина пропустило удар этот человек автору есть что сказать Третий ученик появился, но главная пара не он, а старший ученик Юнь Вэйсин. Мастер снова будет на высоте. Маленький театр. Умерший много лет назад бывший глава Цей Сяньмэнь, старый Су, плакал кровавыми слезами. Я умер несправедливо, с моим уровнем совершенствования я мог прожить еще 200 лет, не пытаясь прорваться на девятый уровень, но этот ублюдок Дзюфан мало того, что насильно забрал у меня технику, так еще и заявил, что даже собака не стала бы ее совершенствовать. Если бы я не захотел доказать, что мои предки не ошиблись, с чего бы мне вообще было это практиковать? Если бы не пытался прорваться, как бы я мог умереть? я умер защищая честь своих предков у, -у, -у, у короче во всем виноват этот старый мерзавец Дзюфан. в тексте написано пять пятерок интернет сленг означающий плач и грусть у у, -у, -у. чем больше пятерок тем сильнее эмоции